«Все быстрее быстрее!» — спросил Ник у него из-за спины. Брайан повернулся к нему. «Да, точно. Еще немного, и дни и ночи будут мелькать со скоростью затвора фотоаппарата». Ник вздохнул. «А теперь нам осталось самое трудное, не так ли? Мы должны сидеть и ждать, что случится, ну и, наверное, молиться в душе». «От этого вреда не будет». Брайан бросил на Ника долгий оценивающий взгляд. Я направлялся в Бостон, потому что моя бывшая жена погибла во время дурацкого пожара. Да, и наехала туда, потому что врачи пообещали ей новые пару глаз. Боб на собрании, Альберт музыкальную школу, Лорелл отдыхать. «Зачем ты ехал в Бостон, Ник?» «Исповедуйся, сын мой. Времени осталось мало. Ник задумчиво посмотрел на него и рассмеялся. А почему бы и нет?» Сказал он, но Брайан был не так глуп, чтобы понять, что вопрос адресован не ему. Что значит самая секретная классификация? После того, как ты видел, как компания пушистых мячиков убить, сворачивает мир, будто старый коврик. Он снова засмеялся. Мы, англичане, уже успели позабыть такие пакости, какие вам, ребята, и не снились. «Соединенные штат пока еще не окончательно монополизировали рынок бесчестных трюков и секретных операций, — сказал он Брайну. «Мы проказничали в Индии, и в Южной Африке, и в Китае, и в той части Палестины, где теперь находится Израиль. В то время мы вступили в недостойное соревнование с порядочными негодяями, не так ли? Тем не менее, мы, британцы... Продолжаем хранить веру в святость плаща и кинжала и в знаменитом М-15. Она, эта вера, не заканчивается, а наоборот начинается. Я провел на армейской службе 18 лет, Брайан. Последние пять в войсках особого назначения. За это время мне приходилось выполнять разного рода работу, когда вполне безобидную, а когда и на редкость паршивую. Снаружи было совершенно темно, лишь звезды сверкали, как бриллианты, на вечернем платье красивой женщины. Я был в Лос-Анджелесе, отдыхал, когда со мной связались и приказали лететь в Бостон. Мне дали очень мало времени, и после четырех дней лихорадочных сборов в Сан-Габриэле я просто с ног валился от усталости. Вот почему я спал, как убитый, когда произошло это событие, мистер Дженкинсом. В Бостоне... Есть один человек, или был, или будет, путешествие во времени вытворяют, черт знает что, со старыми добрыми глагольными временами, не правда ли? Довольно заметная политическая фигура. Парень активно действует за кулисами. Этот человек, назовем его мистер О'Банни, он очень богат. Брайан является активным сторонником Ирландской республиканской армии. Он тратит миллионы долларов на то, что иногда называют любимым видом благотворительности Бостона, и руки у него по локоть в крови. Не только британские военнослужащие, но и дети на школьных дворах, женщины в прачечных, младенцы, разорванные на куски прямо в колясках. Он идеалист самого опасного типа. Человек, который сам никогда не наблюдал бойни, никогда не видел валяющейся в грязи. «Оторванные ноги, ему не приходилось переосмысливать всю свою жизнь в связи с этим печальным опытом. Ты должен был убить этого человека, Обанена. Нет, если б меня к этому не вынудили», — спокойно произнес Ник. «Он очень богат, но это не единственная загвоздка. Он настоящий политик. Понимаешь, у него длинные руки, и на них много пальцев». Не только тот, которым он помешивает зелье готовящиеся в Ирландии. У него множество влиятельных американских друзей, и некоторые из его друзей наши друзья. Такова политика. Убийство мистера Обаниона было бы большим политическим риском. Но у него имеется девушка на стороне. Так вот, ее-то я и должен был убить. В качестве предупреждения, сказал Брайан тихим, Завраженным голосом, да, в качестве предупреждения. Прошла почти целая минута, а два человека сидели в кабине, глядя друг на друга. Единственным звуком было сонное гудение двигателя. У брайена были изумленные, и одновременно какие-то помолодевшие глаза Ник выглядел очень уставшим. — Если мы выберемся из этой передряги, — наконец произнес Брайан. «Если мы вернемся, ты продолжишь заниматься этим делом?» Ник покачал головой. Он сделал это медленно, но очень решительно. «Мне кажется, со мной произошло то, что адвентисты называют перерождением души, старик. Кончились полуночные экспрессы и секретные поручения для Николя». «Мальчика, миссис Хоупелл, если мы выберемся из этой заварушки, что в настоящий момент кажется мне маловероятным, думаю, я уйду в отставку. И чем займешься?» Ник задумчиво посмотрел на него, выждал мгновение другое и сказал, «Ну, наверное, буду брать уроки по вождению самолетов». Брайан расхохотался. В следующее мгновение Николя, мальчик мистис Хоупелл, присоединился к нему. Через 35 минут дневной свет начал просачиваться в салон самолета. Через три минуты утро было в полном разгаре. Еще через 15 полдень Лорелл огляделась по сторонам и заметила, что Данина незрячие глаза открыты. Такие ли уж они были незрячие. Что-то было в них, такое, что-то не поддающее сопределению, что заставляло Лорел время от времени задавать себе этот вопрос. Она почувствовала, как непонятное благоговение, граничащее со страхом прокралось к ней в душу. Она нежно взяла Дайну за руку. «Постарайся не говорить», — сказала она негромко. «Если ты не спишь, Дайна, постарайся не говорить, просто слушай».